Не выйдет — Человек должен из этого выйти, ежели он человек, — тихо сказал маленький боярин. — Не знаю, — отвечал князь Василий. — Не верится мне что-то. Что это ты? Смуглое лицо тучино вдруг исказилось, и из глаз побежали слезы. Помимо них, нелепо качаясь в седле, проезжал в шутовском наряде своем какой-то попик с добрым печальным лицом. — Отец Григорий это, здешний священник, давний дружок мой, — сказал Тучин сквозь слезы. — Добрейшей души человек, а это, — опять содрогнулся он, увидев на следующей кляче Терентия, — тоже мой дружок, вступился по доброте душевный за нововеров и сгребли заодно. — Боже мой, боже мой! Кивнув головой князю, Тучин вместе с толпой устремился вслед за сатанинным воинством в город. И когда вытянулся весь поезд на старое славно, на вечевую площадь к онемевшей башне, к отцу Денису, который ехал во главе, приблизился дьяк Пилгуй и, прикрывая от ветра восковую свечу, поднес ее к соломенному венку. Огонь сразу весело охватил солому и бересту. Отец Денис очнулся от своего столбняка и с криком рухнул головой в снег. Запылали колпаки и на других осужденных. Толпы народа, стиснув зубы, смотрели на это торжество церкви православной. Еретиков с обгоревшими черными головами и сумасшедшими от боли глазами провезли мостом через замерзший Волхов, и все шествие скрылось на владычном дворе. Там, в сырых подвалах, уже было приготовлено для воинства сатанина место». Владыка торжествовал победу. Но недолго. Софияне каждый день доносили ему, что в Новгороде продолжается великая пря о верах, что не унимаются новгородцы. В Москве же злые еретики по-прежнему продолжали пользоваться благорасположением великого государя. Владыка пришел в отчаяние. Одно только утешало старика — скоро конец мира, и все эти козни сатанинские падут сами собой. Еретики с их высокими покровителями пойдут в огонь вечный, где будет плач и скрежет зубовный. А ему, владыке, за его рвенье в деле божьем будет уготовано место прохладное, место злачное, и где же и другие праведники упокаяются. <кхм> Кашлянул в руку Диак Пилгуй а с отцом денисом что-то словно неладно владыка но возрился на него тот заплывшими глазками заговариваться стал сказал дьяк словно бы умом зашёллся так какой ж тут диво усмехнулся владыка от бог то брат не уйдешь он тебе незасима и взглянув в передний угол на свои охотницкие и теплого золотистого новгородского письма иконы Владыка истово перекрестился, он ясно видел, что Господь сражается на его стороне. Вскоре отец Денис скончался в безумии, а за ним через короткое время последовал отец Захар. Владыка испытывал глубокое удовлетворение. — Вот он, вот он, перст от Божий, назидательно восторженно говорил он. Ну, кажи, при причистой кукиша, ты ей, владычце, кукиш, а Господь, батюшка, тебя по загривку. Ой, годно! И явно ободряемый силой вышней он взялся за очередное послание к Иосифу Волоколамскому, который в борьбе с воинством сатанины проявлял тоже великое одушевление и смелость. Общий народ От Новгорода по Московской, уже почерневшей под оттепелями дороги, шло четверо, все в сермягах домашней работы, в лопотках с подашками. У троих за спиной были холчовые сумы, а у четвертого со страшными красными глазами, потертые кожаные. Видно, парень поболтаться любил таки. Это был Митька. После нападения на поезд Стеши он, боясь, что проделки его раскроются, бежал из Москвы, составил себе небольшую шайку у долых добрых молодцев, пограбил малую талику по дорогам, а потом пришел в Новгород отдохнуть. Человек столичный, он в лесах очень скучал. Потом он осмелел и решил податься на Москву, тем более, что у него наклевывалось, как будто новая дельца вокруг князя Василия Достеши. «Это что она, монахиня, теперь дело пустое?» Митька все тосковала княгине и в уме держал прежнее.